Кохей Кадано. Буги-поп в отражении. Пандора. Том 4. Пролог. По дороге вдоль сверкающей цветами заката реки возвращались со школы две девушки, болтая о чём-то. Да неужели? Да, в Библии ничего подобного не было. Тогда почему все люди пишут, что это очень важно и что именно так дела обстоят в реальности? Керимосон То же самое, знаешь. Керемус эти говорил, что не верит словам людей. Справедливо, но разве мать я списал об этом? Да? Нет, не писал. Я прочитал это в книге Малета. Кадзука, клянусь, ты умнее, чем мой отец. Это не так. Но дело в том, что Каин убил брата Авеля. Однако он никогда не чувствовал себя виноватым за это, и Бог простил его. Это всё сказано в Библии. Не было никакого вечного изгнания и бремени, как в фильме Восточный дым. И я думала, он отмечен каким-то знаком. Разве нет? Да, об этом говорится в Библии. Выходит, он не стал этой заметки с гоем. Вот вы все ошибаются. Смысл знака, который Бог наложил на Каина, заключается в том, чтобы помешать кому-либо причинить вред из-за его преступления. Любая травма, нанесённая Каину, будет разрешена тому, кто ее причинил. Другими словами, он получил право на то, чтобы делать все, что захочет. «Ха-ха, <соединяющие> как бездельный вассал и сёгон». В Библии описывается, что случилось с Каином после этого. Он основал города, имеющие счастливые семьи, и достиг больших успехов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и искусстве. Фактически он заложил основы всей сегодняшней культуры. Человек, который из ревности убил собственного брата, является тем, с кого началась вся цивилизация. «Это действительно так?» «Все говорит о том, что это правда». «Он никогда не пожалел о своем преступлении?» «Сказано, он стал странником, верно?» «Это все интерпретация последних лет. Я имею в виду, что даже в средние века, когда церковь считала грехом не принимать буквально слово Библии за истину, даже они и нарушали это правило. чтобы интерпретировать данный момент как защиту Богом Каина с целью заставить его осознать свой грех. Ха. Я знаю, это сложно обдумать. Но это ощущается как реальность, которую мы знаем. Да. Действительно. Но Кадзака, ты знаешь, ты странная. Да, очень. Устроить весь разговор вокруг такой темы. «Не думаю, что я хотя бы близко такая же странная, как ты, ведьма огня». «Ха-ха-ха, ну это уж точно». «Хо-хо». Две подруги радостно засмеялись. «Так что ещё, профессор Суэма? Какие ещё всемирные проблемы тревожат вас?» «Профессор? Ненавижу, когда люди меня зовут так». «Можно ли обвинять их в этом? Ведь ты знаешь больше, чем множество реальных профессоров. Ты богиня мудрости и знаний». Ты смеёшься надо мной. Точко. Ох. Ха-ха. Прости, прости. Так, давай вернёмся к теме. Хм, а что насчёт ящика? Ящика вроде мифического. Хм, ящик, содержащий всё несчастье и зло. Я знаю эту историю. Он был дан девушке, которая открыла его из любопытства, тем самым разрушив всё. Да, это он. И она поспешно закрыла ящик, оставив позади надежду. Разве не так? Самое странное, почему она содержалась в ящике несчастья и зла? Интересный момент. Упрощённой трактовки то ещё зло, так как неверно истолковывают историю и заставляют большинство верить в это. Так, а каким было последнее несчастье, оставленное там? Будущее. Хм. Точнее, предчувствия и предвестники. Другими словами, величайшее несчастье – точно знать, что произойдет. Это несчастье? Я имею в виду знание всего. Во время жизненного пути происходит как что-то хорошее, так и плохое. Допустим, ты уже видела, что произойдет в будущем. Знаем мы все это, как бы мы продолжили жить. Но поскольку будущее не определено, можно надеяться – что как-нибудь всё наладится. Незнание порождает надежду. Вот в чём смысл этой истории. Кажется, я поняла. Девушку, получившую коробку, звали Пандорой. Имя, означающее всем одарённая.